«Пора!» — в один прекрасный день решил Платон Петрович Крылов. Нина сошлась с Гурьевым, Велинская поняла, какую ценную сотрудницу она потеряла в лице Жанны, Карина с Полиной забыли о прошлых обидах, тем более что, по слухам, у Карины появился некий мужчина, согласный усыновить ее костю котика, А Полина, опять же, по слухам, сильно поссорилась с мужем и теперь в курилке утверждала с пафосом, что Жанна была права и даже обещала сбросить с себя ненавистные цепи брака. Словом, в начале июля Жанна вернулась в Москву двумя неделями позже Артура Потапенко. «Наконец наступил тот самый день». Жанна, прибыв на поезде в Москву рано утром, заехала к себе домой ненадолго, чтобы принять душ и переодеться, а затем прямиком отправилась в Минерву Плюс. Она волновалась и боялась. Накатывали волной печальные воспоминания. Она радовалась встрече со своими беспечными друзьями Сидоровым и Анхимбаумом и многому другому. У сталинской многоэтажки Жанна оказалась около десяти, впрочем, Крылов бы не стал ругать ее за опоздание, как-никак человек только что с поезда. Вход в здание сторожил новый охранник. Долго и придирчиво изучал Жаннин пропуск, затем позволил ей пройти через вертушку. Не без дрожи она поднялась на двенадцатый этаж, прижала карточку к датчику. «О, Жанна!» Удивленным и даже радостным голосом воскликнул Барбарисыч, махнул ей рукой с прибытием. «Боренька, здравствуй!» – ответила она тоже с некоторым удивлением. Нечаев буквально сиял от благодушия. Жанна еще не знала о том, что Барбарисыч окончательно и бесповоротно расстался с Зиной Рудковской. Даже более того, нашел новую женщину. Роман этот был окутан завесой тайны, О своей избраннице охранник не любил распространяться. Правда, упомянул однажды в разговоре с Гуриевым, что она настоящая красавица, не то что некоторые, и что у нее ребенок. Но разве ребенок может быть препятствием? Жанна зашла к себе в кабинет. «Жанка!» – завизжала Карина, закрутившись в кресле. «С прибытием, но ну, наконец-то! А у меня столько новостей, столько новостей!» Карина вела себя как ни в чем не бывало, словно и не было той размолвки, что произошла между ними перед отъездом Жанны в Питер. Далее Жанна отправилась к Крылову. «Жанночка!» — ахнула Полина. «Привет, как дела?» «Хорошо». «Что это с ними, со всеми?» «Слушай, а мы без тебя тут буквально погибаем. Велинская вчера заявила, что ты одна трех новых сотрудников стоишь». «Что, много новых?» «Трое!» Новый системный администратор и в бухгалтерию двух сотрудниц еще взяли. «Да ты иди, Платоша тебя уже ждет!» Платон Петрович Крылов вылез из-за стола и поэтически обнял Жанну. «Вот она, красавица наша! Ну, как он наш город на Неве?» «Из филиала звонили. Исключительно хорошие отзывы от тебе. Кстати. Потапенко приехал такой злющий. Понизив голос, игриво сообщил президент. «Так ему и надо, я все, все знаю». «Ну да», — машинально улыбнулась Жанна. Ее не покидало ощущение, что видит сон. «И в этом сне все хорошо, все друг друга любят. Нет обид и зла, нет прошлого». В коридоре Жанна нос к носу столкнулась с Ниной. «Привет», — равнодушно сказала Нина и прошла мимо. В светлом платье... В туфельках на высоких каблуках, спокойная и веселая. «Добрый день!» — не сразу ответила Жанна. Она так и осталась стоять, словно пораженная громом. Смотрела и смотрела на мозаичное панно «Битва при Грюнвальде», словно именно на нем была зашифрована разгадка всего происходящего. В первый раз после смерти Юры тоска начала потихоньку отступать.